240. Июль 16. -е. По старым дорогам я не хожу. Указую принять новый метод видения, слышания и восприятия мысли. Принцип перенесения чувствительности применяется широко. Дух вездесущ, всевидящ, всезнающ, но оболочки мешают, их надо привести к молчанию. Оболочки начинают утрачивать власть над сознанием, как только уявляется понимание, что все происходящее в них творится вне сферы бессмертной триады, и затронуть не может, ибо скоро приходящее и временно все идущее в них и через них. Так можно смотреть на движения эти, как на происходящее вовне, как бы из окна на улицу, и тогда не затронут они сущности сознания, и не будут его омрачать или властвовать над ним. отождествляя же себя с ними, погружает себя сознание в беспросветное, ибо надземное не светит над ними. И когда три оболочки замолчат, откроются двери высшего мира».